Пять заповедей дипломата, о которых полезно знать каждому человеку. Эти правила и установки были тщательно собраны мной в ходе многолетней дипломатической практики и взаимодействия с самыми разными дипломатами. Смело берите их себе на заметку. Первое. Дружба и отношения с людьми непостоянны. Со временем на фоне различных обстоятельств может измениться человек, его взгляды и предпочтения. Это не значит, что к людям не стоит привязываться. Просто не следует забывать, что от любви до ненависти может быть всего один шаг. Второе. Сложная ситуация подразумевает не только проблемы, но еще опыт и возможности. Кризис сулит падение одним и взлеты другим. Определенно лучше быть на лифте, который едет не вниз, а вверх. В каждой проблеме следует искать то, что сделает нас лучше, сильнее и успешнее. Третье. В жизни нужно уметь делать две вещи. Отказывать людям и думать несколько раз, прежде чем ничего не сказать. Каждый из этих двух моментов прекрасен по-своему и наделяет человека мощной внутренней силой. Четвертое. Не все золото, что блестит. Ни одно значимое решение никогда не должно приниматься на основе эмоций. Только благодаря внимательному анализу происходящего можно делать по-настоящему важные шаги. 5. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая наполняет его вдохновением. Выстраивать отношения с любимой женщиной – это самая большая и самая сложная дипломатия из всех возможных. Зато самое эффективное. Верьте в любовь.